Глава десятая. Когда-то скромная по размерам планета в системе Алькафрах носила название Магиус в связи с расположением на ней первой галактической академии магического искусства и наук. Свойства Недр предоставляли возможность быстро пополнять свои запасы маны от незримого подземного источника всем существам, находящимся на ее поверхности. Это было очень удобно. Особенно для новичков, не умеющих правильно ее расходовать и накапливать. Удачная т д а л е н н о с т ь от звезды давала жителям мягкий, теплый климат, позволявший большинству существ чувствовать себя здесь как на курорте, к которому прилагались многочисленные золотые пляжи по периметру острова материка, занимавшего половину глобуса. Грант мастера создали искусственные зоны для удобства изучения магии четырех стихий: огня, воды, воздуха, грунта, за исключением пятой, темной. которая считалась запрещенной для цивилизованных представителей галактического мира. выпускники академии здорово помогли в войне с демонами и н е к р о м о н г е р а м и прорвавшимися в наш мир из параллельной вселенной через порталы на спрятанных от всех и н ф е р н о планетах, взяв на себя все тяготы борьбы с темными порождениями. Маги р а з в е я л и темные сущности, очистив наш кантинум от большинства захватчиков, пытавшихся поднять трупы против живых. Но после победы к этой территории почему то внезапно проявили интерес насекомые, всегда далекие от магии. Их плотоядные полчища накатывали волна за волной на обжитые участки, не считаясь с потерями. Поначалу колдуны удачно справлялись с этими нашествиями, но со временем их оборона стала медленно таять, теряя прочность вместе с погибшими самыми отважными защитниками. А инсектоиды наоборот стали мутировать и вырабатывать естественную защиту против атак с применением колдовства стихий. Когда волшебники это внезапно поняли, было уже поздно. п р о р в а в периметры по всем фронтам жуки забрались в тылы и загрызли множество беззащитных в физическом контакте магов, учеников и небольшой отряд гвардии. п р о д е р ж а в ш и й с я подольше, но и его завалили мясом. С тех пор драги, на чьей земле находилось учреждение, периодически пытались отбить спорные территории, поливая сорбиты поверхность химикатами, сбрасывая различные боеприпасы и напалм. с заклятиями негативно влияя на погоду и вызывая природные катаклизмы, чтобы вытравить пришельцев. Иногда удавалось взять временный контроль на д территории, при этом пытались спасти в первую очередь какие-либо найденные реликвии. Только б е з к о н ц а плодящиеся насекомые глубоко закопавшиеся в грунт постоянно присылали подкрепления и выбивали даже самый хорошо вооруженный контингент. Вот такая веселая планета досталась в подарок з е м л я н и н у Живи и радуйся. Только не забудь начертить вокруг себя круг, мелком, Машенька, и взять в руки тапок потяжелее. Но человек не унывал и решил переименовать собственность честь погибшей подруги Ирши. Головные десантные боты достигли поверхности в районе бывшей столицы, выгрузили бойцов и взмыли обратно, освобождая место для других. Рапты, хамелеоны и снеконы, шустрыми ящерицами и змеями принялись прочесывать окрестности, не встречая никакого сопротивления. Будто инопланетные тараканы с позором сбежали. Низшие рептилии действительно ели все, что могли съесть, а инсектоидами хрустели с аппетитом, аж за ушами т р е щ а л о По этой причине в боях с многоногими их всегда использовали в первых рядах атакующих. Враг неожиданно ретировался, будто заранее знал о приходе крупных сил и зарылся поглубже. Ни одного, даже маленького, занюха н о о г о жучка не встретили, чтобы пнуть шипованным ботинком. Десантники рыскали по развалинам з л ы е и г о л о д н ы е Беркута вступил на поверхность по сходням трапов в сопровождении всей своей семьи в полном составе, плюс позади п л е л а с ь конвоируемая пленница и ее нянька р м я у Инженерная служба Фурии после посадки немедленно приступила к развертыванию магических заграждений нового типа вокруг базы. Это столбы с кропленными световыми кристаллами, н а с т р о е н н ы м и на противника. Любой, кто не относится к и н с е к т о и д а м может пройти мимо без затруднений. Зато каждому многоногому от них с п р о е ц и р у е т с я прямо в фасеточные гляделки персональный лучик, который з а к и п я т и т все внутренние жидкости. У Василия после создания баррикад против Карпилера просто проснулся талант инженеров о р т и ф и к а ц и о н н ы х сооружений. Он без всяких понуканий и приказов, используя трофейное оружие, доставшееся в огромном количестве отборгов, Создавал для него многочисленные автоматизированные оборонительные комплексы прямо посреди лагеря на возвышающихся башенках с ногами опорами в виде запатентованных любимых металлических ферм землянина. Олег же рассматривал последствия разгула букашек, и ему очень не нравилось то, что они оставили после себя в коридорах полуразрушенного замка, от которого остались только подвалы, внутренние стены строения напоминали тоннели нижнего яруса астероида. Где с их поверхности свисали фрагменты окаменевшей паутины, частенько имевший силуэт какого-то давным-давно замурованного несчастного существа? Что это было за место? спросил он, гуляющую по неволе за ним следом Норика. Тут располагался загородный замок ректора факультета водной стихии лэндлорда Трангарона Гнатеха. Да будет на том свете к нему м и л о с т и в их божественный турал Тран. Прекрасный был магистр и добродушный хозяин. Несильно уж старая будто в щ и ц а поражала своей осведомленностью. Я гостила у него будучи маленьким п т е н ц о м Она сразу ответила на невысказанный вопрос Землянина, видимо следила за его эмоциональным фоном, так как мысли уже прочитать не могла. Джо й перед отлетом поставила ему мощный блок и научила его подпитывать. Сколько отсюда до Академии? Продолжил интересоваться любознательный Олег. Примерно пять галактических лиг на северо-восток. С хитрой усмешкой промолвила Драконша. Так близко! Рано обрадовался человек. Это около пятидесяти ваших земных километров. Перевел неизвестную метрическую систему в привычные единицы симбионт, опуская его на грешную Иршу. и с к о м у ю область мы обозначили на карте. Отправимся туда, как только наладим оборону базы. Сразу нахмурился искатель сокровищ. Лучше забирайте обратно все, что еще не в ы г р о з и л и и быстро улетайте отсюда прочь. Ничего вам тут не найти, кроме своей смерти. Даже голод неистовых раптов не сможет побороть голод миллиардов насекомых воинов. Норика сильно напугана. Этого было нельзя снимать со счетов и игнорировать. Она в некотором плане права. Если мы хотим сохранить солдат, лучше их держать поближе к кораблям и при первом прорыве стартовать на орбиту. А еще лучше это сделать немедленно. Инсектоиды вероятно дождутся момента, когда мы расслабимся и, используя фактор внезапности, ворвутся внутрь. Для проникновения в архив лучше применить тактику м а л ы й г р у п п Поделился своими сомнениями помощник. Уж приспособили к Борговской наземной бронетехники с мощным реактором. Обратился о л е к с и м Бионту, пройдя по подземным переходам и наконец выбравшись из катакомб на поверхность, где с р е п с т в о в а л и сильные ветры, поднимающие пыль. Видимость была близко к нулевой. Вася, проявляя чудеса сообразительности, сделал это в первую очередь, чтобы не носить его на себе. Кстати, с запада приближается ураган и доберется сюда через полчаса. Он будет бушевать несколько суток, в течение которых транспортники не смогут взлететь в таких быстрых турбулентных потоках воздуха. Я тоже чувствую, что нам готовят большой сюрприз во время этой непогоды. Передай приказ всем, кроме охраны периметра, немедленно загрузиться в боты и подняться на орбиту. Быть в полной боевой готовности. п р о с л е д и чтобы мои девочки отправились туда же. п л е н у из группы охранения оставляем на поверхности. Поедем вместе на экскурсию древних развалин. Человек пошел лично проверять готовность каждой боевой системы, чтобы уменьшить число будущих жертв в странной войне по причине непредвиденных сбоев и поломок. Как только поднялись первые транспортники, на связь вышли все жены и по очереди, как сговорившись, в ультимативном порядке недовольными голосами требовали оставить себя с ним. Пришлось на них даже прикрикнуть, чтобы достучаться до сознания строптивых красоток. Они здесь в первую очередь н е ж н ы е с о л д а т ы и должны исполнять приказ. Кроме того, пояснил, что так необходимо поступить из-за странного поведения противника. Но девушкам было фиолетово, что задумали тараканы. Главное быть рядом с любимым. Вера в м о г у щ е с т в о которого была на недосягаемой высоте. Уж он как-нибудь отгонит назойливых насекомых, мухобойкой и проч. ь Злетевшие корабли добавили поднятой пыли, из-за которой дышать было практически невозможно. Человек закрыл с я от внешней среды оболочкой скафа и с изумлением смотрел на раздетых рептилий. Существа не обращали внимания на климатические особенности, не применяли масок и в собственной шкуре по деловому расхаживали среди возведенных построек, сканируя пространство выскакивающими раздвоенными языками сенсорами. Бронированная машина, в которую погрузилась немногочисленная команда полковника, напоминала здоровый с обтекаемым носом утюг, парящий над поверхностью. К ней был приспособлен незаменимый ковш расщепителя материи, доставшийся еще от краша. Позже переделанного влетающего п т е ц ц а в качестве оборонительного вооружения в ее бортах и на верхней палубе были спрятаны под панелями выдвижные турели различных калибров. Запас прочности техники был достаточно хорош, лишь бы не стоять на месте и не давать, как следует, прицелиться в их танк. На полной скорости экипаж на бреющем полете пронесся над достатками зданий. Очертания которых смутно угадывались по днищем аппарата ни одной живой души, все замерло в ожидании смертельно опасного разгула стихии, которая, кстати, уже достигла базы и во всю хозяйничала там. Адмирал, вам необходимо взглянуть на это, донесся взволнованный голос Ли, и уже поднявшийся на капитанский мостик и в к л ю ч и в ш а й картинку трансляции окрестной планеты. Один из небольших астероидов сошел с орбиты и у с т р е м л я е Ц... а ш... с я прямо... На нашлаге связь неожиданно пропала, забитая помехами.